Откуда он взялся? А я знаю. Третий месяц в приемном парке валяется. Небось подарил кто-нибудь. Замечательно. Сервизов мне последнее время тоже многовато напреподнесли. Положим туда пару, улыбнулся Гоша. А то вдруг этим хулгузом мебель слишком тяжелая покажется. Вот только смысл введения в этот эшелон нашего тепловоза я пока не понимаю. Он бронированный, раз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 Пока за границей обсуждают только путешествия наших двух яхт с танкером, про ракообразных никто ни сном, ни духом. По твоей линии нет сведений, что их заметили? Никаких. Похоже, тьфу, -тьфу пока действительно удается держать в тайне их существование. Для должной успешности этого процесса, то есть удержания в тайне, принимались многие меры, в том числе и довольно затратные.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 «Прохождение нормальное», — сказал мне радист, подавая наушники. «Можно в телефонном режиме». «Добрый день, Михаил Петрович. Что у вас там-то «Прием», — поинтересовался я. «Никаких неприятностей. Мы довели и немного модернизировали катерка «Тамаран». Но главное, я тут познакомился с очень интересным человеком. Он просил свести его с вами. Прием». «Имя? Прием». «Павел Архиповича Дуванько».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 и на аэродром, чтобы к 8 утра подготовили борт номер один. Паша, Божий одуванчик, оказался джентльменом лет сорока, в безукоризненной тройке, в котелке и притросточке. Вот только загорелое обветренное лицо немного выбивалось из образа. Мы обменялись рукопожатием. Много о вас слышал, господин Найденов, сообщил мне Паша